Теперь же он был на грани убийства первого встречного. Убивать, конечно, никого не стал, но насыпал дюжини лузи переломал, пока дошел до собственного дома. А ведь мог не сдержаться еще при той выволочке, которую устроил ему Квен. Все припомнил седой пес. И что старшина Ловчих уже давнюю смерть десяти подопечных прозевал и гаденыша Шахаркиского упустил. Мало того, что в укор ему поставил, что деревню дотла сжег, Не пожалел ни детей, ни женщин, что заложников и добытчиков на дно пустил. Видите ли, это заставит прочие деревни объединиться, выставить ополчение, навить тыны. Что ему это ополчение? Да он сотни ловчих два таких ополчения мог бы пустить на лоскуты. Нет, пронюхал про то, что вольные налились злобой, прислал гонца, потребовал, чтобы старшина ловчих возвращался в Хилан.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 Все надежды на умельцев из клана Смерти, которых старшина тайной службы вызвал на помощь. Что от них толку? Ведь не добрались еще до Хелана, а доберутся. Все одно сами за помощью прибегут. И к кому прибегут? Так к долугаешь же. А те воины, о которых намекнул Квен? Ловчие пустоты. Это что еще за новобранцы? Неужели и в самом деле оттуда? А ну как и правда.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 Скрипя зубами, долугаешь, выглянул в окно. На противоположной стороне улицы выселся дом воеводы. Перед ним сверкала неровными стеклами казарма ловчих. У ворот казармы тянули плечи юнцы в белых плащах. Не ловчие псы пока еще, только щенки. Но чутье наработать успели, словно знали, что старшина их не в себе, словно чувствовали угрозу. Сверкали начищенными пряжками и гардами, стояли неподвижно, изображали каменные хиланские столбы. Сколько уже таких псов из тех, что постарше потерял, долгаешь? Двадцать два человека. Что и говорить больше, чем за последние десять лет. Две недели минуло с того дня, как улизнувший от харкисской расправы мальчишка начертил знак клана Сакова на щите клана Чистых. И где он?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 Вино хлынуло с подоконника, а дно кувшина осталось стоять там, где стояла. По костяшкам кулака побежала кровь, раны засаднила от вина. Долугаиш присел за широкий, вырезанный из ствола кетского кедра стол, облизал раны, закрыл глаза. Требовалось найти выход раздражению, но где же его найдешь? В Хилане? В вольных землях еще можно было прикончить пару селян, а здесь для этого следовало иметь причины. Разве только пожертвовать кем-то из слуг? Долугаиш поднял глаза. У выхода из обеденного зала, роскошного дома старшины ловчих, стоял дворничий выходец из зены, из родного города Долугаеша. У старичка и так уже не хватало края одного уха, двух пальцев, не единожды были переломаны руки.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 Как положено, опустил взгляд, плечи согнул. Просил ли он о чем-нибудь долугайше? Да, просил, когда однажды тот отсек ему за какую-то мелкую провинность часть уха и бросил ее в окно. Слуга тогда зажал хлещущую кровь ладонью и попросил только об одном. Не мучь меня, хозяин, лучше сразу убей. А ведь не был рабом дворничей, не был. Конечно, излузи, но не раб, нет. «Где-то ведь у него и дети остались под зеной, помогает им монетой, верно, вовсе в нищету скатились, или все на их отцы только и держится, все-таки хорошо ему платит, долугаешь, хорошо, правда, и калечит хорошо, а когда-то старик приказчиком был в трепичной лавке, покровительствовал маленькому долугаешу на улице, не давал его в обиду, зато и был в итоге пригрет».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 Отец рассказывал ему когда-то, что черные клинки бывают только услуг пустоты. Но что еще он должен сделать, чтобы пустота обратила на него внимание? Или всего-то и оставалось сделать одно — найти Кира Харти? — Что скажешь, старик? — повторно процедил сквозь зубы долугаешь. — На вопрос отвечу, а без вопроса к болтовне не привучен. Негромко ответил старик. Голос у удворничего дрожал, но не от ужаса. Вот уж у гребцов даже руки тряслись, когда ладья ловчих скатывалась вниз по блестянке, а долугаешь в бешенстве бегал между скамьями и размахивал бичом, охаживая крепкие спины. Двоим по глазу выстегнул. Десять золотых по приказу Квена выплатил мерзавцу за увечье, по пять золотых на глаз.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 «Было у него что-то приметное?» «Меч был», — заскрипел зубами долугаешь. лугаешь. «О рукояти, ножных ничего не скажу, но клинок лучшей работы, редкой работы, блестит, как зеркало, но черен, как ночь». «Мечи надо искать», — прошептал старик. «Идти к купцам, торгуют они с дикими».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 — Где мы и где Зена? — Напротив Зены россыпь островов на том берегу Хапы, болотина, устье большой реки. Там всегда рыбалка была хорошая, хоть и опасная. И выносила ой, всякое. Говорят, что там речка чуть ли не половину дикого леса под себя подбирает. Опять же, когда беглые какие или дикие в тикан возвращались, оттуда появлялись. Но тайком все.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 — Как его отыскать? Старик помолчал. Ровно столько, чтобы ответ его не показался долугайшу нравоучением. Закряхтел для порядка, повел плечами, почесал затылок. — Точно так же чесал затылок, когда долугаешь, спрашивал совета, уходя к поселению вольных. Еще тогда старик посетовал, что...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 А ну, как у него где-то логово имеется. Кто тебе поможет, кроме родни? А если ловушку сообразить? Тут тем более родичей изберегать следует. Он Спроси тех же рыбаков, когда сом лучше наживку хватает, когда она омертвела уже или когда дергается на крючке. «Да уж, насоветовал да лугаешу в прошлый раз слуга». Пальцем не притронулся старшиноловчик к рыжим, а благодарности от Квена не дождался. Теперь же дворничий снова чесал затылок, правда усерднее, чем в прошлый раз. — Остался у него еще кто-нибудь, кроме тех, что стражи твои порубили или живьем взяли? — Может быть, остался родной отец, — скривил губы долугаешь. — Но вряд ли он его знает. Мать-то его была.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 — Все поймут. Опять же, клановые столбы под присмотр поставить. Он ведь глаз намалевал на щите клана чистых. Может, ведь и еще один щит испортить? Побеспокоиться и об этом надо. На кого у него еще зуб? — На меня, на Ганка, на воеводу Квена. — процедил долугаешь и вдруг вздрогнул. Хлопнул себя по лбу. — Ганг!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 — Надо сделать так, чтобы его взяли в тот самый миг, как он потянется за стрелой. — Подстрелу меня отправить хочешь? — скрипнул зубами старшиноловчих. — Под стрелу отправить не хочу, — заметил старик. — Но если прятаться станешь, так он не только за стрелу не возьмется. Может, и вовсе махнуть рукой. Ищи его тогда по всему тикану. — И тебя заодно в покое оставить. Резко встал Далгайш, бросил на пол серебряную монету, вытащил из кисета бронзовые часы, взятые на теле куранта. Открыл крышку. — Живи пока, старик! Данкуй имел правило обходиться малым. Конечно, в любом городе Урай с готовностью снабдил бы старшину тайной службы Иши всем необходимым.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 разослал гонцов во все города вперед себя, приказал оттираться на площадях и постоялых дворах, наказал учесть всех слепцов, да не только нынешних, а и прошлых, и мимолетных, где кто интересовался домами, где кто приценивался к наделу земли под строительство, опять же, где мелькал черный сиун, да при каких обстоятельствах, а еще что о сиунах говорят.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 что гнали овец за горы своим ходом. Затем миновала деревеньку и придорожный алтарь пустоты с кострищем из двенадцати камней для сжигания мертвых. Оказалось на высоком обрыве, под которым среди порогов шумела речка бешеная. Данку спешился, подошел к краю обрыва, посмотрел вниз. Потом нашел взглядом одного из спутников. «Опроси каждого в деревне». «Узнай, кого сжигали десять лет назад на этом кострище. Кто умер?» «Интересует ребенок возраста шести-семи лет. Я буду ждать в Парнсе». У ворот Парнса, которые были просто-напросто стальными тяжелыми дверями, перекрывающими вырубленный в скале проход, Данкуй отослал второго спутника. «Скачи на север!» На излете пред горей, в двух десятках лиг посёлок горняков Хастерза. Там же стоит отряд гвардии Иши. 50 человек. Меня интересует, выступал ли десять лет назад осенью на их торжащий курант со своей повозкой. Посмотри записи в трактирах или в песцовой книге местного старшины. Должны быть отметки о разрешении поставить балаган.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 — Только волю пустоты, только волю пустоты, — загундосил старик. — Продул, однако, спину ломит. — Ее у тебя ломит последние лет двести, — усмехнулся Данкуй. — Поговорить надо, приятель. Одно с другим составить, другое прочь раскинуть. Есть у меня подозрение, Ирмоланд, что всплыл очередной отпрыск Эшар.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 Слышали выстрелы в горах, а потом оказалось, что дождем костер прибило, но на алтаре остался только взрослый, ребенок пропал. Второй сообщил, что курант в Хастерзе представление давал, но приемышей у него было только двое. Вернулся года через два уже с тремя. Данкой слушал, улыбался и кивал каким-то собственным мыслям.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 Умирая, воин клана смерти ломает свой меч, ломает даже мертвым. А если не сумел сломать, значит, не был он воином клана смерти. Слепой курант, выходит, был им до конца своих дней и, уходя в пустоту, сделал все как должно. Стоял насмерть, прикрывая своих, почти всех спас, пусть и ненадолго, и увел с собой в пустоту дюжину ловчих.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 Укрывальщики циркачей мертвый, названный брат Кира и дочь кузнеца Палтоноса, что вроде бы уже приросла к рыжему парню, захвачены. А ведь молодец, старшина ловчих. Мерзость, конечно, но молодец. Квен нахмурился, вспомнил рассказ Долугаиша. Главное было сделано еще до того, как несколько селений вольных пришли в себя и объединились, чтобы дать отпор тиканцам.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 Понятно, что пользы от рассуждений нет, если дети все равно уже убиты, и следопытом уберечься не удалось. Но сам Квен смог бы? Воевода зажмурился, вспомнил копоть и смрад Харкиса. Пролитая кровь напоминала вино, пьянило. Страшно было, колотило всего, но чем дальше, тем сладостнее дышалось. Почему он сначала отрезал уши и только потом убивал? В конце так и вовсе безухих, да еще живых, велел в костер забрасывать. Зашевелился внутри какой-то мрак. И если не приказал ему, то рукой водил точно. И пьянил, пьянил, пьянил. Этот самый Паш привел до Лугайша к водопаду. Похвастался, что давно уже следил за трактирщицей и ее братом. Намекнул, что надеется перебраться на жительство в славный Хилан. Как же интересно, долгаешь, не прирезал наглеца за эти слова. Хорошо, что не прирезал. Тот пробрался под струями и по тонкой, едва приметной тропки вывел ловчик к пещере. Возле нее еще котелок дымился на костре. Одежда сушилась на бичеве, в пещере лежаки на шестерых, за лежаками расщелина. лугаешь послал в пещеру Ловчего с факелом. Тот упал, воткнувшимся в горло ножом через десять шагов. Послал второго без факела. Только и услышал предсмертный крик. Приказал навертеть на стрелы трепья, дострелять да огнем внутрь. Оказалось, что поворот впереди через два десятка шагов, а что за ним не видно. Остервенел. Так и погнал внутрь Ловчих, что были, без факелов.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 Забавлял народ на площадях. Пригрел Горемыку. Потом пять лет в Кете не появлялся. А сынки Урая за эти пять лет все передохли. Все страшной смертью умерли. Так вроде бы тогда показались все смерти несчастными случаями. А теперь-то что? Квен довольно усмехнулся. Да уж чего теперь выяснять, кто перебил десятерых ловчих, что отрезали уши подставному трупу. Курант и перебил. Об этом и следует доложить Иши. А об остальном следует пока умолчать. Подробности о том, что пещера, та, в которой Курант положил дюжину ловчих, оказалась сквозной, выходила такой же расщелиной в болотину, которой и края не видно, Иши не нужны. Если бы не охотники из вольных. Жаль, что Арнуми и Нигноса долгаешь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 а вестей от него все еще не было. Впрочем, до Акка путь не близкий, Что через равнины Арай, что через Зену. Все одно больше тысячи лик. Однако с ярлыком на сменных лошадей должен уже был добраться. Да и прибудет туда Тарп, сразу не откликнется. Осмотреться нужно, разобраться, что к чему. Да и известие передавать через башни надо с умом. Хотя Тарп сумеет.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 Или все-таки не верить никому? Воевода поскреб ногтями лоб. Нет, все правильно он сделал. Пока не настала пагуба, стоило рискнуть. Доверить умельцу самое важное. То, что разузнал Квен у храмовников, когда по указанию Тепу к нему были присланы пять постоянных песцов храма пустоты и то, что он, наконец, вспомнил.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 Весь наступающий день им предстояло слушать, слушать и слушать, о чем говорят и чем дышат жители города Намеши. В отчины клана Крыла, клана Паттар, до Хелана оставались три сотни лик. Тем же утром еще трое воинов достигли первых целей.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 и спрыгнула с коня. Хрустя битым камнем, на котором из-за засоления почвы не росла трава, она добралась до огромной черной проплешины. Здесь женщина сбросила куртку, сняла пояс, подобрала, завязав тяжелым узлом пышные рыжие волосы, засучила рукава и принялась рыть пальцами землю. Вскоре вслед за углем и слежавшимся пеплом,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 Появился третий всадник «Кан — Кантежиджа. Чуть слышно прошелестел он у белеющих сквозь землю словно кости камней, спрыгнул с лошади, вытащил из ножен меч, клинок которого был черным, не дающим ни отблеска, словно черный бархат праздничных балахонов-храмовников, и принялся очертить какой-то странный рисунок. Когда он закончил, то вернулся к лошади и вытащил из мешка, притороченного к крупу зверя, перепуганную селянку. Хантажиджа был лишь немногим крупнее пленницы, но управлялся с девчонкой так, словно она была меньше его ростом в десять раз. — Я не из клана крови! — шептала она, хрипя от ужаса.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 Все еще светился. Не вышло? Задумчиво пробормотал Хантежиджа. Выдернул из умирающий меч, отсек им же ей руку и отправился к коню, на ходу, отрывая зубами куски плоти.